глава 26. Утром Виконт проснулся до рассвета. Умылся, привел себя в порядок и сел за письменный стол. В первую очередь написал письма невесте, родным, лорду Граю и леди Изабелли. Во вторую оставил завещание. Титул леди София не получит, как и майорат. Но за годы службы Джеймс успел скопить кое-что. Обдумав ситуацию, он оставил все деньги невесте с условием употребить их на развитие собственного учебного заведения для женщин. Если брайну повезет, у Сони будет шанс зацепиться в этом мире. Завершив дела, Мэйфор выпил чашку крепкого кофе, надел сюртук и спустился вниз. — Брикс, — сказал он невозмутимому дворецкому, — я отправляюсь по делам в сад маркизы грие Распорядитесь пригласить доктора к девяти часам, приготовить ванну, чистую одежду и обед. «Если я задержусь, накормите мистера Брокуэла и заплатите за визит». Слуга чопорно поклонился. «Будет исполнено, милорд». Прихватив ящик с пистолетами, Мэйфор вышел в темноту и сел в экипаж. Данбар уже ждал. «Готов?» «Готов. Трогай!» Сад маркизы Грие был подарком городу от последней представительницы этого благородного семейства – Отделенный от тротуара изысканной решеткой, в теплое время года сад звенел детскими голосами и пользовался бешеной популярностью у горожан. На зиму его закрывали, но Виконт знал, что стоило сунуть монету сторожу, и в тяжелых резных воротах распахивалась калитка. Немало поединков прошло на засыпанных снегом дорожках. Иногда этот сад называли «садом храбрецов» или «дуэльным садом», но чаще все же садом маркизы, чтобы не путать этот сад с полудюжиной других мест, подходящих для поединков. Экипаж остановился у сторожки, и Донбар вышел, чтобы заплатить сторожу. Буквально в этот же момент подъехала коляска Шилца. Дуэлянты не разговаривали, лишь коротко поклонились друг другу. Переговоры вели секунданты. Шилц привез свой ящик с пистолетами, и, по иронии судьбы, два комплекта оказались почти одинаковыми. Работа одного мастера, одинаковые модели и почти одинаковый декор. Потертые рукояти произвели на брайена впечатление. — Это подарок вашего отца или брата? — не удержавшись, ехедничал он. — Нет, — спокойно ответил Джеймс. — Эту пару я заказал сам. Моя служба требует осторожности. Шилдс поморщился. Осознал, что его сведения о навыках соперника устарели, но менять что-либо было уже поздно. Он, конечно, мог принести извинения, но было понятно, что Мэйфер их не примет, да и секунданты не поддержат Оскорбить мужчину — это одно, оскорбить его женщину — это совсем другое. Мужчины прошли через калитку в сонный парк. Сторож нес пару фонарей. Темная ночь едва сменилась серыми сумерками и видимость оставляла желать лучшего. «Вам куда, милорды? Фехтовать будете, а ли стрелять?» «Стрелять», — коротко обронил Мэйфор. «Тогда Тисовая аллея лучше всего», — сказал сторож и заковылял вправо к высокому ряду густых деревьев. Дуэлянты и секунданты не спорили. Старик служил при парке уже не один десяток лет и знал все правила и особенности этого места. Аллея и впрямь казалась подходящей. Ровный, прямой, расчищенный от снега, живая изгородь прикрывала от ветра. Высокие деревья голыми кронами создавали над головами дуэлянтов подобие крыши собора. Один фонарь сторож неспешно поставил в начале аллеи, второй вручил секунданту. — Шаги уж сами считайте, милорд, хромаю я. Данбар не возражал, отчитал десять десятков шагов и поставил фонарь. Секундант Шилдса проверил счет, счел его верным, и они отошли чуть в сторону, решая с помощью жеребия, кто с какой стороны будет стоять и какие пистолеты будут использованы. Виконту достался дальний конец аллеи, зато стреляться было решено из его оружия. Мельком отметив это преимущество, Мэйфор взял пистолет и встал у фонаря. Дуэль была назначена до первой крови или до трех выстрелов. — Сходитесь! Хором сказали секунданты. Джеймс успел сделать один шаг. Брайан торопливо шагнул на долю секунды раньше и выстрелил сразу. Надеясь на свою меткость, он не стал сокращать расстояние и промахнулся. Пуля чиркнула возле уха Мэйфора. И лорд понял, что дуэль будет не до крови, а до смерти. Шилдс целился в голову. Секунданты, очевидно, тоже это поняли. Потому что нервно закрутили головами. Но Виконт не позволил себе сбиться с толку. Он продолжал плавно идти вперед, сокращая дистанцию. По правилам дуэли Брайан не мог сейчас стрелять. А по мнению Джеймса, расстояние было слишком велико для точного выстрела. Поэтому он шел, пристально рассматривая плечо оппонента. «Пять шагов. Десять. Двенадцать. Стоп! Выстрел!» Мэйфор не собирался убивать наглеца, лишь преподать урок поэтому целился в руку и промазал. Однако едва грохнул его пистолет, в ответ раздался грохот с другого конца аллеи. Шилдс тоже выстрелил, и лицо Виконта обожгло болью. Он вскрикнул, хватаясь за окровавленное ухо, и с изумлением увидел, как упал его противник. — Не стрелять, Мэйфор, не стрелять! — завопили секунданты, бросаясь к Брайну. Убедившись в том, что его рана не опасна, Пуля лишь чиркнула по скуле, зацепив ухо. Джеймс подошел к Брайну. Тот лежал на земле, не в силах подняться. «Я целил в плечо и не попал», — удивленно сказал Виконт. «Рикошет». Секундант Шилдса был военным и сумел рассчитать траекторию пули, ранившей лорда в хм, заднюю часть бедра. Пуля, отскочившая от бронзовой статуи, пробила плотные штаны дуэлянта и застряла в мышце. «Нужен доктор», — вздохнул Дин Данбар, поняв, что пулю придется извлекать. «И носилки», — добавил второй секундант. Из темноты донесся голос сторожа. «Уже закончили? Доктора надоть, али повозку мертвецкую». «Доктора», — распорядился Мэйфер. «Брэдли, отвезете Шилца к врачу сами, или вам понадобится помощь?» «Я справлюсь, милорд. Надеюсь, разногласия между вами устранены?» «Только в том случае, если лорд Шилдс больше никогда не подойдет к моей невесте». Отрезал Виконт, чувствуя, как в голове нарастает пульсирующая боль. «Мэйфор!» — подскочил к нему Дин. «У тебя кровь не останавливается. Тебе тоже надо к врачу!» «Пустяки!» — отмахнулся Джеймс. «Проводи меня до экипажа. Доктор вызван в особняк».